Глава 17 Егор Казимирович ждал меня в гостиной. Он сидел в кресле. Рядом на столике стояла пустая чашка. Кофе явно был выпит давно. Едва я зашел, мой управляющий подскочил с кресла и шагнул мне навстречу. «Владимир Дмитриевич!» Я прошел мимо него и сел в другое кресло, а потом кивнул. «Садитесь, Егор Казимирович. О чем вы хотели поговорить?» Хотел обсудить с вами сегодняшнюю поездку в деревню. Вы же в первый раз поедете в качестве главы рода». Я кивнул. Мой управляющий даже не догадывался, насколько я сегодня в первый раз. И тут мое сознание высветило одно слово. «Вы сказали, поедем?» – уточнил я. «Не пойдем?» «Потому как от усадьбы до деревни не так уж и далеко». «Да, поедем на праздничном поезде», – подтвердил Егор Казимирович. Кузьма уже готовит, а просковья уже приготовила подарки. А Матрена приготовила вам и себе одежду. Сегодня представлять роженицу будет она. Нужно бы, чтобы жена, но жены у вас нет. А Матрену рот благословил». И я снова кивнул, вспоминая о процессе благословения. И чтобы скрыть смущение, попросил. «Егор Казимирович, расскажите, пожалуйста, об этом празднике. Что там от меня будет требоваться?» Попросил и напрягся, потому как больше всего я боялся услышать слова о публичном восхвалении рода и даже начал придумывать различные отмазки. «Я как раз это и хотел», – поспешил заверить меня мой управляющий. «Поедем уже скоро, когда солнце склонится к закату. Как остановимся, вы не трогайтесь с места, пока не постелят красную дорожку. Потом встанете вместе с Матрёной и пройдете по дорожке до трона, сядете на него». Пока не было ничего страшного, и я кивнул, что понял. «Потом ваша задача будет благословить все молодые пары, кто в этом году решил пожениться, и всех деток, кто за этот год народился», продолжил управляющий. «А когда солнце сядет, вы должны будете благословить всех вдов». «Благословить, надеюсь, только на словах, или я должен переспать со всеми?» спросил я прямо, «потому что на всех меня точно не хватит». «Благословить на словах, а потом, как хотите. Сегодняшняя ночь вдовья. Любой может постучаться к вдове. И если она захочет, то откроет. Вам, думаю, откроет любая». Егор Казимирович спрятал усмешку. И я от этой усмешки аж заскрежетал зубами. Однако выдохнул облегченно. Никто не будет заставлять меня прилюдно заниматься сексом. И это очень хорошо. «А как мой отец поступал?» Спросил я. «Ваш батюшка очень любил вашу матушку», — с величайшим уважением в голосе произнес Егор Казимирович. «Как и ваша матушка, вашего батюшку, и они весь праздник были рядом. Не знаю почему, ведь это же чужие люди, но мне после его слов стало тепло на душе. Мне было приятно, что я, пусть и формально, но все же наследник этой пары». «А потом», — продолжал Егор Казимирович, как ни в чем не бывало, — «Будут сжечь костры. Молодые, неженатые парни будут показывать свою удаль, а незамужние и несосватанные девушки будут петь и водить хороводы». «И как долго это будет продолжаться?» — спросил я, вспомнив слова китайца, «что у нас варварские обычаи. Лично я ничего варварского не видел. Все нормально, цивилизовано, в силе народных гуляний». «Пока солнце не взойдет», — ответил управляющий. Я уже хотел было подняться и пойти готовиться. Солнце уже перевалило зенит, но вспомнил еще об одной важной вещи. «А если нападение?» – спросил я. «Нападение, так нападение», – вздохнул Егор Казимирович. «Будем отбиваться». «А что будет делать Матрена?» – продолжал я спрашивать. «Как я уже сказал, она будет представлять супругу родороженицу». «Как я уже сказал, она будет представлять супруга родороженицу». Егор Казимирович продолжил терпеливо отвечать на мои вопросы. Она будет благословлять беременных, проводить обряды на благополучные роды и на то, чтобы забеременели те, кто не может. Она ж сама не рожавшая, удивился я. Как она может благословлять? Род благословил ее, пожал плечами мой управляющий. Я не стал углубляться в женские дела, сами разберутся, лишь уточнил. То есть закончится все на рассвете? Не совсем замялся Егор Казимирович. «Потом будет праздничный пир, а потом уже по домам». В этот момент я готов был забрать свои слова, брошенные Мосяню, что я сделаю все, что от меня потребуется. Потому что одно дело гулять на празднике, и совсем другое дело сидеть на троне и смотреть, как гуляют другие. Но идти на попятную я не собирался, лишь спросил, сколько у меня времени до выхода. Я собирался пойти и помахать мечом в свое удовольствие, Может, даже попросить Мосяня дать мне несколько уроков. — Скоро Просковья позовет обедать. Вот до тех пор вы свободны, Владимир Дмитриевич. — Хорошо, — сказал я и вышел из гостиной. Но далеко уйти не успел. Под дверью меня ждали Глеб с Данилой. — Володь! — позвал меня к уроносу Данила. — Ты куда исчез? Я снова растерялся, столкнувшись с парнями. Я опять про них забыл. — Дела были, — пожал я плечами. — Сначала с мусянем теперь вот с Егором кузьмичом «Ну да, теперь у тебя много забот», — сочувственно вздохнул Глеб. «Ага», — согласился я и тоже вздохнул. «Пойдем погуляем», — предложил Данила. «Я хотел с китайцем позаниматься», — попробовал я отделаться от парней. «Вообще я перед ними немного чувствовал свою вину за то, что занял место их друга, и теперь не могу дать им то, что дал бы им настоящий Владимир. Да я не он, и его, скорее всего, больше не будет. Скорее всего, он не пережил своих близких». Не знаю уж, что стало причиной его смерти, но он освободил свое тело для меня, а я взял на себя обязанность защитить людей из рода Корневых. С другой стороны, и Глеб, и Данила были друзьями Володи. А как сильный мир осего расправляется не только с врагами, но и с друзьями своих врагов, я знал не понаслышке. Так что парни, скорее всего, тоже нуждается в моей защите. А значит, нужно идти тренироваться. Я уже открыл было рот сказать, что я никак не могу пойти с ними, потому что у меня важные дела. Как Глеб, который мне показался более рассудительным, сказал. «А если тебе обратиться к Оленевым или к Вороновым? Или вообще императору прошение написать? Может, тогда Волковы отстанут от нашего рода?» «Ага», — согласился с товарищем Данила. «И чего они к вам привязались? Неужели все эти разговоры правда? Ведь не может же быть такого. Бастардов ведь убивают?» «Тише ты!» Тут же цикнул на него Глеб. «Накличешь еще!» А потом, обращаясь ко мне, добавил. «Может, все-таки пойдем прогуляемся?» Само собой я пошел с парнями. Возможно, впервые за время, пока я тут, я задумался о причинах конфликта, приведшего к резне. Мы сошли с крыльца и пошли по дорожке вокруг дома. Вообще, до сих пор я видел только парадную часть усадьбы и никогда заднюю. Мои ночные похождения, когда я чуть не прибил камнем Кузьму, не считаются. Я все равно тогда ничего не разглядел, так было темно. Когда мы повернули за дом, я увидел конюшни, скотный двор и сеновал. Про то, что строение добротное, думаю, говорить не нужно. А вот то, что еще и красивое, это да. По украшениям, карнизы и ворота вполне соответствовали хозяйскому дому. Они были как дешевая постройка на заднем дворе, где все равно никто не видит. Это добавило в моих глазах уважения к бывшим хозяевам усадьбы. Мы не пошли к конюшне, где копошился Кузьма, мы пошли дальше в небольшой сад. Он по осеннему времени был уже практически без листьев, прозрачный, и пах прело листвой и спелыми яблоками. Мы долгое время шли молча. Я думал, как именно вывести парней на разговор. А вот чего они молчали, я не знал. Наконец, когда и конюшня с Кузьмой осталась далеко позади, Глеб сказал. Мы тут с Данилой долго думали, как помочь тебе. И вот что придумали. Данила кивнул, показывая, что понимает, о чем речь, и согласен. Я смотрел на серьезные и сосредоточенные лица парней и ждал продолжения. — Ты только не отвергай сразу, хорошо? Выслушай до конца, — попросил Глеб. — Естественно, я согласился. Информация о мире сама идет мне в руки. Зачем же я буду отказываться? Мы решили, что ты должен попроситься к Коленевым или к Вороновым под крыло. Мы решили, что ты должен попроситься к Коленевым или к Вороновым под крыло. «Ты благородных кровей. А то, что у тебя нет силы, только доказывает, что все слухи про то, что ты бастард великой княгини Екатерины Петровны Волковой, это только слухи. Ну да, она щедро одарила твоих батюшку и матушку, но мало ли какую услугу они ей оказали. Вот и напирай на то, что несправедливо, мол, притесняет братец великой княгини. Можно было бы и к ней самой на аудиенцию напроситься, но это вряд ли получится. Из-за сплетен она, скорее всего, ничего для тебя и не сделает». Я слушал и находил подтверждение их словам в том, что я уже знаю. Хотя бы в том, что отец говорил китайцу по поводу меня. Мол, сила точно есть, но закрыта до времени. То есть у бастарда она должна быть. И тут раз отец уверен. У меня есть, хотя специалисты говорят, что полный ноль. В таком случае в кабинете может храниться подтверждение тайны моего рождения. Может, именно поэтому черный колдун так рвался туда. Возможно, конечно, что все это совпадение, но, блин, красивое совпадение. Но тогда выходит, что я стал причиной смерти семьи Корневых. Нет, это не отменяет вины его светлости князя Волкова Александра Петровича. Но, тем не менее. Естественно, вслух говорить об этом я не стал. Незачем парням знать, что я отстраиваю каналы и гоняю свою ЦИ. Меньше знаешь – лучше спишь. А вот узнать про правящую верхушку – это можно. «А с чего вы решили, что Оленивы и Вороновы мне помогут?» — спросил я. «Ну как же?» — возмутился Данила. «А кто, если не они? Кроме них никто не сможет пойти против Волковых». «Ну ладно, силы у них достаточно», — продолжал расспрашивать я. «Но с чего они будут ссориться с Волковыми?» «Так борьба за власть», — сказал Глеб так, словно произнес прописную истину, известную даже маленьким детям. «И как мое прошение сможет повлиять на политический расклад?» – спросил я, понимая, что еще как может, особенно если эти самые Оленевы и Вороновы прислушиваются к сплетням. Но Глеб ответил. «Ну, люди, сильные маги. Вот только сильных магов у нас нет», – ответил я. И парни сникли. Они действительно искренне переживали за меня. Они искали выход, хотели помочь. Я это видел и был благодарен. «Ну, или императору отправить прошение», — снова предложил Глеб. «Вряд ли он вмешается», — понуро сказал Данила. И «Я понял, если улыбчивый с веснушками во все лицо Данила не верит в успех прошения к императору, то это действительно дело пустое». Но Глеб задумчиво возразил. «А это как написать?»